1993 год. Январь-апрель. Работы по завершению предсказания. Монтаж, озвучание, запись музыки, перезапись. Замечательно работала Анна Каменкова, дублируя Ирен Жакоп. Ирен играла по-русски, но акцент всё-таки оставался. Анна Каменкова, крупнейшая наша актриса, вложила весь свой талант в и всю свою душу в эту по сути негретьянскую анонимную работу. Я ей признателен от всего сердца. За 10 дней до того, как была готова картина на одной плёнке, умер в Париже Александр Мнушкин, так и не посмотревший свою последнюю ленту. Он её очень ждал, верил в картину. После его смерти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 Беда пришла неожиданно, внезапно. На 7 ноября назначено новое интервью с президентом. Ноябрь. 3 ноября прекрасный хирург Михаил Иванович Давыдов сделал Нине операцию. Операция была трудная, длилась долго. Больную перевезли в реанимацию. 4 ноября умер Карлен Агаджанов, директор картины «Мой друг».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 Он не кривил душой, не врал, не старался казаться лучше. Он мог ведь и прервать эту съёмку, отменить её, но он пошёл до конца. Когда ему нечего было сказать, он выдохнул: "У меня нет ответа". Я спросил у президента о сносе Епатьевского дома, а ведь это случилось, когда он был главным человеком в Свердловске. Он честно признался: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 Чонкин был в восторге от того, что хозяйка вернулась.